Глава 12 Юго-западный Вестольт, Джарта 1039 оборот от Великого Разлома 11 день второго весеннего месяца Утром 11 дня второго весеннего месяца Квета Асталья Рашинома решила поехать на работу длинной дорогой. Спешить ей было особенно некуда, а поскольку день обещал быть совсем непростым, Начинать его лучше с прогулки по городу. Погода с самого утра выдалась замечательная. Со стороны моря дул легкий прохладный ветерок. В голубом небе кучерявились золотисто-белые облака. Вот только с настроением не задалось. Вчерашний разговор с магистром ситуацию не прояснил. Моная внимательно выслушал и, одобрительно усмехнувшись, отправил ее писать подробный доклад. Никаких законов она не нарушила и белая тревога была объявлена правильно, поскольку без нее проникновение на территорию тюрьмы выглядело бы бандитским налетом. Нет, если бы с и с Леонардом распевали бы в кабинете последнего травяной отвар, то в камере бы сейчас сидела она сама. Но что случилось, то случилось. Все вроде бы верно, но это только на пальцах. В реальности же все может перевернуться с ног на голову. Племянник императора магистру ничего вчера не сказал, а значит, все самое интересное начнется только сегодня. Разговор, конечно, предстоит неприятный, но Асту это совсем не заботило. Ей даже было интересно, что такого после вчерашнего можно сделать, чтобы сохранить лицо. Вчера Снори повел себя вполне адекватно, но злобу, конечно же, затаил. Впрочем, вариантов у него немного. Попытаться представить бастарда чудовищем — И тем самым оправдать свой мерзкий поступок или же просто промолчать, сделав вид, что ничего не случилось. Все остальное это та самая потеря лица, но криков и руганий она не боится. Резкий звук портового колокола заставил асту поморщиться. Придержав поводья, она мазнула взглядом постоящим у пирсов судам и направила коня в сторону рынка. Раньше колокол звонил по нескольку раз в день. Но сейчас корабли пребывают значительно реже, и в последнее время этот звон все больше напоминает похоронный. И кажется, просвета нет. Материк разделен, граница поганой земли неуклонно ползет к городу. В империи неспокойно. Кина исчез, в Агире зреет мятеж, бесы разгуливают по улицам городов. Да, наверное, можно плюнуть на все и просто плыть по течению, но как тогда смотреть в глаза братьям и сестрам? зная, что ты сдалась, что не смогла найти в себе сил. «Нет, не дождётесь». Аста потрясла головой и, злооскалившись, направила коня в обход очереди телег. В темные времена всё было не пример хуже, но как-то же выжили, смогли. Вот и я тоже не сдамся, и жизнь бастарда станет плевком в рожу врагу. Нужно только дождаться, пока заживут его раны. Но о неприятности я их как-нибудь переживу». Неприятности встретили ее у дверей кабинета, и явились они в виде посыльного от коменданта. Молодой незнакомый парень стоял, прислонившись к стене со скучающим видом, подкидывая на ладони связку ключей. Заметив Асту, быстро отдернул Китель и, шагнув навстречу, официальным голосом произнес: Госпожа, в девять часов в коричневом зале ландмейстер Эркс объявит волю императора Гасса. Ваше присутствие обязательно, мне поручено вас проводить. Слова посыльного прозвучали для нее словно гром с ясного неба. Ведь если бы он сказал «огласит», объявлять волю может или сам император, или тот, кого он на это уполномочил, в принимать любые решения от своего имени. «И кто же еще приглашен на это мероприятие?» Справившись с эмоциями, поинтересовалась у посыльного Аста. «Кто там будет, кроме меня?» «Все руководители подразделений», — пожав плечами, ответил тот. Еще будут некоторые дворяне из городских, но их имена мне, к сожалению, неизвестны. Парень нетерпеливо переступил с ноги на ногу, взгляд его сделался просящим. Госпожа, все начнется через четверть часа, и нам стоит поспешить. Да, конечно, вздохнула Кирия, и, ничего не понимая, отправилась вслед за посыльным. Воля императора и ее присутствие обязательно. Нет, она ни на мгновение не усомнилась, что впереди ждет какая-то мерзость. Но вот только непонятно, что именно может произойти. Ведь если этот урод и впрямь наделен императором такой властью, то почему ее встретил не десяток тюремной охраны, а этот недотепа посыльный? Снори побоялся, что за ее арестом последуют волнения, и решил обставить свою месть как-то иначе? Да, скорее всего, так и есть. Но что такого смог придумать этот ублюдок? В главном зале магистрата находилось уже около тридцати человек. И опоздавший народ потихоньку подтягивался. Все знакомые, некоторых она знала еще с учебы, с другими пересекалась по службе. На нее особенно не смотрели, но, судя по лицам, никто из собравшихся не понимал, что собственно тут происходит. Поздоровавшись с группой снабженцев и раскланившись с женой коменданта, Аста отошла к выходу на балкон и поискала взглядом своих. Моне обнаружился возле президиума. Магистр стоял у колонны с хмурым видом, изредка поглядывая в сторону выхода, откуда, судя по всему, и должен был появиться ландмейстер. Ишу с Реем сюда не позвали. Зода тоже не было видно, но зато нашелся аббат. Заметив ее, он прервал разговор с сотником городской стражи и, приблизившись, сделал знак следовать за собой. Возле одной из колонн Фарис остановился. И, обернувшись, посмотрел на пока еще пустующую трибуну. «Слушай сюда, дочка», — не меняя выражения лица, холодно произнес он. «Что бы ни случилось, держи себя в руках и помни, что мы на твоей стороне». «Да», — кивнула она. «Получается, вы тоже не знаете, зачем нас собрали?» «Полагаю, этот концерт творится тут ради тебя. Ну а что конкретно на уме у этого господина, знают только бесы и он сам». Аббат вздохнул и, тронув себя за подбородок, пояснил. Он и был немало удивлен, когда Снори утром предъявил ему верительную грамоту императора и приказал собирать людей. Впрочем, все знают, что ландмейстер обожает красивые сцены, так что... Закончить фразу он не успел, поскольку в зале появился Эркс Нори, Одетый в красно-белый парадный костюм, в плаще с меховым подбоем и высоким головным убором с серебристым символом ордена, Племянник императора совсем не походил на того плешивого типа, ненавистный образ которого отложился у нее в голове. Сейчас фигура ландмейстера излучала власть и спокойствие. На его лице застыла маска холодной решимости. Подойдя к трибуне, он медленно обвел взглядом притихший зал, затем едва заметно кивнул и хорошо поставленным голосом произнес «Братья и сестры!» Вы все прекрасно знаете, какое тяжелое положение сейчас в стране. Огонь, разделивший материк, расползается, протягивая вовне свои щупальца. На севере, в горах, все чаще появляются твари с туманных равнин. Легея перекрыла выход к Западному океану, полностью заблокировав торговлю с островами. На границах герцогских земель орудуют банды мародеров. Бесы проникают в наши города вербуя себе преследователей и раскачивая империю изнутри. Здесь, в Джарте, это особенно чувствуется. До границы погони всего каких-то пятьдесят лиг. На северо-западе беспокойный Агир. Меньше декады назад город посетили миньоны врага. Голос ландмистера гулко звучал в тишине зала. И Аста, слушая его, испытывала двоякие чувства. Сейчас на трибуне стоял прирожденный лидер который произносил правильные слова. Но она ведь прекрасно помнила, что происходило вчера. Что это? Великое лицемерие? Или Снори настолько оскорбел об убитом друге, что просто потерял над собой контроль? Но почему тогда Фарис и Монет так его ненавидят? А уж этим-то двоим верить можно. «В такие моменты легко сойти с правильного пути», — продолжил тем временем Снори. «Упасть духом...» потерять веру в свет. Да, все так. Но среди нас есть те, кто может послужить примером. Те, кто, несмотря ни на что, продолжает выполнять свой долг так, что у врага не остается ни единого шанса. 3 числа этого месяца старшим дознавателем Орденской коллегии Джарты Кири Астелля завершено следствие по делу пособника врага, алхимика Освальда Харди, Проводившего запрещенные опыты с хаосом элементом, способным распахнуть двери империи тварем сознанки миров. В ночь с 3 на 4 Лера Аста единолично уничтожила Кирха, проникшего на территорию города. Четвертого днем ее же подразделение задержало в порту Канса Хайна, бандита убившего трех мирных горожан. В ночь с 5 на 6 до Джарты был арестован Рональд из Агира пособник Освальда Харди, убивший на кладбище Акарема троих солдат из стоящего на границе гарнизона». Произнеся это, Снори нашел взглядом слегка ошалевшую асту, едва заметно кивнул и покачал головой. «Казалось бы, восемь дней, а столько всего». Развернув резким движением кожаный свиток, ландмейстер расстелил его перед собой на трибуне и, четко разделяя слова, торжественно произнес. «Веренным мне правом вершить волю великого магистра Ордена Меченосцев, светлого императора Гасса, повелеваю. Присвоить старшему дознавателю Орденской коллегии Джарты Кирии Асте, Лере Шинома, звание главного дознавателя. Наградить Рея Лера Торна, Ишу Леру Керена, именным оружием и денежной премией в 100 золотых ливов. Вручить матери погибшего Герда, Лера Ханора, Денежную премию в 200 золотых ливов. С учетом общей ситуации в городе по итогам завершенных расследований и в соответствии с решением 12-го капитула о врагах империи приказываю за преступление перед империей и в связи с полностью доказанной виной казнить Освальда Харди, Рональда из Агира и Канса Хайна сегодня в 8 часов пополудни путем обезглавливания». «Контроль над совершением казни поручаю Асте Ля Решенома. Закончив читать, Снори протянул свиток стоящему по правую руку Моне. и, оглядев зал, нашел взглядом Асту. Глаза ландмейстера светились от торжества, которое со стороны легко можно было принять за восхищение. «Улыбнись ему!» но быстро!» — не разжимая губ, прошипел стоящий рядом аббат. «Не дай ему чувствовать себя победителем!» В голове у Асты все смешалось. В какой-то момент она была даже готова изменить мнение об этом ублюдке. Но весь этот концерт был лишь хорошо продуманной местью. Что ему стоило выдать обидчице повышение и потом припечатать ее последними строчками? Быть распорядителем казни — не что иное, как изощренное унижение для благородных. Стоять на эшафоте в десяти шагах от палача, осматривать трупы и фиксировать исполнение приговора. Ведь не подкопаешься. Ее наградили. Все находящиеся в зале посчитают это распоряжение досадным недоразумением. А вздумая она болтать о вчерашнем, выставит себя идиоткой. Ведь кусать руку наградившего могут только такие. Хотелось подскочить к трибуне и вмазать изо всех сил по этой сытой лоснящейся роже. Но она нашла в себе силы и улыбнулась. Тепло и благодарно, Как советовал ей аббат. При виде ее улыбки на лицо Снори набежала легкая тень. Ландмейстер поджал нижнюю губу и кивнув быстро вышел из зала. Дерьмо! Аста опустила голову и, зажмурив глаза, глубоко задышала, ожидая, когда успокоится Мантия. Народ в зале возбужденно гудел, кто-то поздравлял ее с повышением, кто-то обсуждал предстоящую казнь. Пойдем, дочка. Фарис взял ее за локоть и, избавив от необходимости отвечать на поздравления, повел в сторону бокового выхода. «Поражение учит лучше побед, но тебя и проигравшей-то не назвать. Если бы я вчера его убила...» «Нет», — покачал головой Фарис, — «что случилось, то случилось. Ты же у нас избранная, а избранные ошибок не совершают». «Ну, конечно, не совершают», — вздохнула она и, благодарно кивнув Аббату, отправилась в свой кабинет. Если долго смотреть на дрожащее пятно света на стене камеры, то можно увидеть много чего. Холодное и решительное лицо матери, извергающую пламя гору, рыжую красавицу с огненными, ярко-зелеными глазами. Картины сменяли одна другую, и сложно было понять, в бреду это происходит или во сне, Мне виделись летящие с неба обломки, пылающие города и бескрайние море песка. В малиновом небе метались крылатые твари, а внизу на равнине неслись навстречу друг другу конные тысячи. Гремело железо, стонали раненые, а сверху над всем этим нависала огромная черная тень. Если лежать грудью на холодном полу, то ожоги болят не так сильно. Голубой сахар отличная штука но он не спасает тебя от жары и бреда я не знал сколько уже прошло времени не понимал где нахожусь и лишь иногда сознание прояснялось вот и сейчас я открыл глаза и поморщился глядя на пятно света напротив боль слегка отступила, но грудь и бедра продолжали гореть с трудом поднявшись на ноги по стене снял с полки флягу и залил остатки воды в пересохшие горло все без толку Меня не выпустят отсюда живым. Я слишком ценный приз для этих ублюдков. Непонятно только, зачем было разыгрывать этот концерт. Один урод решил запытать меня до смерти, другая прибежал спасать. Голова шла кругом, мысли путались, и смысл произошедшего ускользал. Кинув пустую фляжку на пол, я сполз по стене и, прислонившись затылком к холодному камню, попытался вспомнить». Плешивый назвался племянником императора. И в это можно поверить. Иначе зачем бы перед ним так лебезил начальник тюрьмы? Эркс Нори. Друг покойного Рема, Ландмейстер. Бесчестный мерзавец. Но его хотя бы можно понять. Мужик хотел отомстить за своего друга. Если бы не рыжая. Аста. Так ведь вроде ее зовут. Зачем ей было заступаться за убийцу, наживая себе такого могущественного врага. Ведь это не было постановкой. Я видел ее глаза. Специально так не сыграть. Да и кто я такой, чтобы ради меня разыгрывать представление с арестом начальника тюрьмы? Ради чего, спрашивается? Я ведь им и так все рассказал. По всему выходит, что вчерашний инцидент это служебная инициатива дознавателя. Правильная, честная девочка? Да, возможно, но добром для нее это не кончится. Орден это клубок ядовитых змей, и честность там не в почете. Эту асту уже, наверное, отстранили от моего дела или вообще посадили в такую же камеру. Впрочем, какая мне разница? Стиснув зубы от приступа боли, я задержал дыхание и с силой сжал кулаки. Мне недолго уже осталось. Непонятно, почему я до сих пор жив. Не знаю, как это произойдет. Скорее всего, прирежут прямо тут в камере. Ну или казнят где-нибудь на заднем дворе, и с на кладбище мы уже не поедем. Эта плешивая мразь лишила меня такой возможности. Одни только ожоги будут заживать пару декад. Но кто же столько времени станет ждать? И даже если у этой асты получится сохранить свободу и службу, ей никто не разрешит растягивать следствие на такой срок». Висящая на мне печать, помимо всего прочего, блокирует регенерацию. И не будь ее, я бы уже стоял на ногах. Но что есть, то есть. И жаль, конечно, что оно так погано заканчивается. Думать больше ни о чем не хотелось. Я даже обрадовался, когда услышал в коридоре шаги. Чем быстрее все начнется, тем быстрее закончится. А то мне уже надоело чувствовать себя разорванной тряпкой. За решеткой тем временем раздались приглушенные голоса, лязгнул замок, и в камеру зашли четверо солдат в сопровождении капеллана. Все как я и предполагал, только резать меня сейчас не станут. Капеллан приходит к приговоренным, а значит все закончится на эшафоте. Старший из вошедших, десятник, смерил меня угрюмым взглядом. Затем вытащил из-за пазухи небольшую мензурку с зеленой жидкостью и, присев на корточке, протянул ее мне. «На вот, выпей!» — буркнул он, отведя взгляд. «А то на себе тебя тащить нет желания». Королевы Дешевая дурь. Пара таких мензурок хватит, чтобы свихнуться, но в небольших количествах эта дрянь прибавляет силы и притупляет чувствительность. Отказываться я, разумеется, не стал». Забрал мензурку и вылил в рот ее содержимое. По вкусу словно полынь, но в моем теперешнем положении самое то. Челюсти свело от мерзкой горечи. Язык и глотка ожидаемо онемели, но неприятные ощущения вскоре прошли. В голове зашумело, как после стакана жарки. Боль слегка притупилась. «Готовьте его!» — буркнул десятник и, забрав пустую мензурку, отошел в сторону. Солдаты не особо церемонясь поставили меня на ноги и обредили в серую льняную рубаху. Я не сопротивлялся, просто не видел в этом смысла. Хотелось только, чтобы все это побыстрее закончилось. Под конец приготовления десятник дал мне напиться из фляги и, стянув за спиной руки, повернул лицом к капеллану. Старик-священник едва заметно кивнул и, смерив меня холодным взглядом, негромко поинтересовался. «Убийца братьев наших...» «Ты хочешь покаяться перед лицом отриса в своих злодеяниях?» «Отвали, урод!» — усмехнулся я, глядя ему в глаза. «Ваше кубло не имеет никакого отношения к светлому богу». Капеллан мне добро прищурился, но ничего отвечать не стал. Просто отошел в сторону, и меня повели из камеры в коридор. За солдатами я шел без особых проблем. Зеленая мерзость уже растеклась по всему телу. Ее действия хватит на пару часов. Впрочем, мне столько и не понадобится. Пройдя по коридорам и поднявшись по обшарпанной лестнице, охранники вывели меня на небольшой пятачок перед площадью последнего вздоха, где, судя по всему, и должна была состояться казнь. Странно. Почему-то казалось, что казнить меня будут тайно. Слишком уж много вопросов вызовет моя публичная смерть. Герцоги придут в ярость. Да и в Агире вряд ли обрадуются. В прошлый раз баронов удерживала лишь клятва, данная Конраду. Но то время прошло, и убийство наследника Киная может стать той горошиной, что переломит хребет ослу. Мой приемный отец неплохо укрепил свое графство. Если бы он решил воевать, то непонятно, чем бы тогда все закончилось. Сейчас же, когда большинство войск растянуто по границе, Агир может принести империи немало хлопот. Впрочем, орденским псам, судя по всему, на это плевать. С площади доносится шум толпы, а значит, казнь будет публичной. «Стой здесь», — приказал десятник, как только мы подошли к арке, ведущей на площадь. «Сейчас подождем остальных». «Остальных? Значит, я не один?» «Тот-то народ впереди так радуется». В арке коридором выстроилось два десятка солдат с комтуром из благородных. Впереди на площади тоже хватало охраны. Бежать без шансов. Нет, не будь на мне печати и этих ожогов. Я бы, конечно, попробовал. Но в таком состоянии о побеге можно только мечтать. Ждать пришлось недолго. Спустя какое-то время за спиной хлопнула дверь. Я скосил в ту сторону взгляд и в бессилии выругался. Можно было догадаться, что плешивый ублюдок постарается устроить именно так. Одной ведь моей смерти ему недостаточно. Нужно убить еще кого-то из близких. Дядька Освольд заметно сдал. Лицо алхимика осунулось. Под глазами появились глубокие синяки. Следом за ним четверо солдат вели невысокого светловолосого мужика, обряженного в точно такую же серую льняную рубаху. Заметив меня, Освальд подслеповато прищурился, и что-то негромко спросил у сопровождающего его десятника. Чего он хочет? небрежно уточнил стоящий впереди Комтур. «Хочу сказать пару слов своему господину», кивнув на меня, пробасил Освальд. «Перед казнью имею право». Комтур поморщился, с сомнением посмотрел в сторону площади, затем вздохнул и согласно махнул рукой. «Хорошо, скажи, подведите его». «Солдаты подвели ко мне Освальда». Старик глубоко вздохнул и быстро заговорил. Господина. Тебе нужно добраться до Сарна и найти там имение графа Ригвалда. Второй советник короля Джареда, будучи магистром истории и демонологии, всю свою жизнь собирал артефакты тёмных времён и скопил у себя впечатляющую коллекцию. Тебе нужно найти тайник и забрать из него талисман Хены». Стоящие вокруг солдаты вместе со мной внимательно слушали этот бред. Губы десятника кривились в лёгкой усмешке. Старик, очевидно, повредился рассудком, что и неудивительно. — думал я с сомнением, глядя на старого друга. Перед казнью такое часто случается. Какой-то граф, какие-то талисманы. Алхимик сбежал от реальности в свой придуманный мир. Из-за него можно только порадоваться. Он ведь не понимает, что происходит. И смерть его уже не страшит. Помещение графа находится в трех лигах севернее столицы, продолжил тем временем Освальд. «Тайник, ищи по артефактам». Их выталкивает проклятая земля. «С талисманом поезжай в Мараду. Там преподает мой друг, Сарик Отмеченный. Он поможет тебе уйти в Кинай. Освальд посмотрел мне в глаза и с грустной улыбкой добавил. «Все, господин, прости меня и прощай». «Прощай, друг», — кивнул ему я. И в этот момент оживился третий приговоренный. «Эй, мужики!» — весело выкрикнул он. — Вы и меня в сарн с собой возьмите. Клянусь хугом никого не бросайте и добытым поделиться по чести. «Заткнись — Заткнись! — рявкнул один из конвоиров, и пяткой копья ударил парня в живот. — Вы подумайте, мужики! — пропустив удар по касательной, хохотнул светловолосый бандит. Канс Канц-пересмешник свое слово держит всегда. — Эх ты ж! — солдат повторно замахнулся копьем, но тут же опустил его, повинуясь резкому окрику офицера. Комтур шагнул от тарки вперед и, глядя на Лысого, приказал. «Готовьтесь! Скоро пойдем! Старик первый, тот, что с синяком, второй, и этот вот болтун третий!» Пока он говорил, со стороны площади подошел худой длинноволосый тип в светло-бежевой мантии, и все разговоры тут же затихли. Отмахнувшись от приветствия, мужчина нашел взглядом меня и, подойдя, вытащил из кармана небольшую удавку скажешь что то лишнее и умирать будешь мучительно вкрадчиво произнес он и надел петлю мне на шею надеюсь ты понимаешь что можно говорить а что нельзя что уже обгадились усмехнулся я смерив взглядом отмеченного носатый на это ничего не ответил он некоторое время буравил меня взглядом своих близко посаженных глаз затем обернулся и махнув рукой в сторону площади произнес Все, выводите их, начинаем! Площадь последнего вздоха находилась в центре храмового комплекса Светлого Бога. С одной ее стороны стоял магистрат с примыкающей к нему тюрьмой, с другой высилась белая громада храма. Дующий с моря ветер приносил запах большой воды, к которому примешивались ароматы вишни и цветущей сирени. Обычно ты не обращаешь внимания на все эти запахи, Но сейчас, перед смертью, они ощущались особенно остро. Сирень, вишни и свежие доски, из которых сколочен эшафот. Место для казни определили около магистрата, очевидно для того, чтобы с балконов хорошо видеть процесс. В связи с таким торжественным случаем ворота храмового комплекса открыли для всех желающих, и на площади собралось уже человек триста. сдерживаемые двумя шеренгами городской стражи Толпа радостно гудела в предвкушении кровавого зрелища, а со стороны храма тянулись все новые и новые люди. Выйдя из подарки на площадь, я кинул взглядом окружающее пространство и усмехнулся, заметив знакомую рожу. Племянник императора сидел на балконе третьего этажа в компании двух хмурых мужиков и со скучающим видом наблюдал за приготовлениями. Проследив за его взглядом, Я посмотрел вверх на эшафот и выругался, заметив там знакомую фигуру в белой мантии. Она стояла на краю деревянной площадки неподалеку от лестницы и хмуро смотрела перед собой. Губы поджаты, ладонь на рукояти клинка, ветер шевелит густые рыжие волосы. Плюшивый урод отыгрался на дерзкой ящейке, определив ее наблюдать за процессом. Да, наверное, так и есть. А для нее это ведь не самый плохой вариант. Казалось бы, какое дело приговоренному до их крысиной возни? Да, наверное, никакого. Но мне почему-то не хотелось умирать беспомощным на глазах этой рыжеволосой красавицы. «Давай, пошел!» Идущий за спиной десятник подтолкнул меня следом за Освальдом к лестнице. Я попытался выбросить из головы всю эту ненужную чушь. «Сколько там осталось? Минут десять-пятнадцать?» Говорят, перед смертью нужно вспоминать и оценивать прожитую жизнь. Но зелёная муть по-прежнему кружила мне голову, и думать ни о чем не хотелось. Чести не ронял, врагов не щадил. Этого вполне достаточно для того, чтобы не сожалеть ни о чем. Ну а то, что не выполнил просьбу матери, так в этом моей вины нет. Я ведь и правда хотел вернуться в Кинай. Эшафот они построили знатный шагов так примерно двадцать на тридцать. Наверх с нами поднялось полтора десятка солдат, вместе с носатым типом, который, как я понял, должен был объявлять очередь казни. Палач, высокий широкоплечий мужчина с перехваченным шнурком волосами, стоял возле тумбы, на которой лежали топор с двуручным мечом и смотрел куда-то в сторону храма. Интересно, эти уроды вспомнили, что я благородный? Иначе как объяснить этот меч? Да, будь воля Плешивого, и меня бы утопили в дерьме. Но неправильные казни положат пятно на всех служителей Светлого Бога. Не думал, что их это волнует, но, видимо, ошибался. Нас поставили в ряд у ближнего края, выделив на каждого по три солдата охраны. Остальные вояки прошли вперед и встали по краям эшафота так, чтобы не мешать обзору толпы. Чисто по привычке я оглядел площадь и строения вокруг нее прикидывая, как лучше отсюда бежать. «Нет, понятно, что спасти меня может разве только личное явление Отриса, но чем-то же нужно было себя занять». Осматривая здание магистрата, я в какой-то момент встретился взглядом с племянником императора и криво усмехнулся в лицо этой мрази. «Сука!» «Тут всего-то до него шагов двадцать пять, и это вполне нормальная дистанция для броска ножа». С учетом высоты шафота, Мы едва ли не на одном уровне. Я бы, конечно, не промахнулся. Но сейчас об этом можно только мечтать. «Мне жаль, Рональд». Голос ржеволосый прозвучал неожиданно, заставив меня повернуть голову. Астап приблизилась и, глядя мне в глаза, пояснила. «Я понимаю, что это уже не важно, но хотела тебе сказать, что считаю это неправильным. К сожалению, от меня не зависит». «Ну да». Хорошая девочка. Правильная. Нашла в себе смелость подойти. Хотя это ей, скорее всего, припомнят. Наверное, нужно было что-то ответить, но... Я боялся, что голос меня подведет и покажется, будто сын герцога трусит. Глупость перед смертью думать о такой ерунде, но... Не дождавшись ответа, Аста отошла на свое место. И одновременно с этим с балкона подали знак. Солдаты вывели вперед Освальда и поставили у края шафота перед толпой. Носатор распорядитель встал справа от него и, призвав народ к тишине, картинным движением развернул свиток приказа. Дождавшись, когда толпа успокоится, он шагнул вперед и, встав на самом краю, громко во всеуслышание произнес Освальд Харди из Агира! Проживая в нашем городе, этот человек проводил незаконные опыты с элементом хаоса подготавливая приход врага в Эритею. Свою вину Освальд Харди признал. Волей великого магистра Ордена Меченосцев Светлого Императора Гасса приговорен к смерти. Народ впереди загудел. Отовсюду послышались выкрики с оскорблениями. Носатый выдержал небольшую паузу и, кивнув на толпу, поинтересовался. «Освальд Харди, ты хочешь что-то сказать этим людям?» «Лживый пёс!» Опустив взгляд, со вздохом покачал головой старик. Но сегодня такой день, что даже самая мерзкая ложь может обернуться правдой. Он посмотрел на балкон, где сидел Снори, затем обвел взглядом притихшую толпу и, разделяя слова, произнес: Вы хотели этого получите? В следующий миг старик каким-то невероятным образом сбросил с себя путы и, схватив стоящих рядом солдат, скинул их с фото на площадь. Выпрямившись во весь свой немаленький рост, он ударом кулака сбил с ног распорядителя казни и, вскинув руки к небу, заорал какие-то жуткие и совсем непонятные слова. «Эт статуэт в кондитё! Вени! Виа перта, Сигна пасто сангу и меус вобискум!» В то же мгновение вокруг фигуры алхимика колыхнулись сполохи оранжевого тумана. Голос был какой-то чужой, да и не слышал я, чтобы старик хоть раз его повышал, но даже это не главное. От тех фраз, которые Освальд сейчас выкрикивал в небо, по спине волнами пробежали мурашки, а в воздухе вдруг потянуло запахом серы. Двоих подбежавших к алхимику солдат отбросила невидимая сила, из толпы раздались крики испуганных людей. Первым пришел в себя стоящий неподалеку от него десятник. «Бей!» Коротко рявкнул он и швырнул в алхимика копьё. Стальное острие, не встретив преграды, с глухим звуком ударило Освальда в бок. Алхимик покачнулся, его рубаха тут же окрасилась кровью. Оборвав последнюю фразу, старик повернулся ко мне лицом, и следующее копьё, ударив в спину, бросило его на колени. В этот момент наши взгляды встретились. Лицо старого друга было спокойно. В глазах застыли удовлетворение и усталость словно он нашел наконец, рецепт выплывки золота из свинца. Заметив меня, Хосвальд улыбнулся, протянул руку, и в этот момент подбежавший палач ловко срубил ему голову топором. «Твари!» — не выдержав, заорал я, и машинально рванулся вперед. «А ну стоять!» — рявкнул один из солдат и коротко ударил меня кулаком в грудь. Дыхание тут же сбилось, перед глазами поплыли прозрачные круги. Я упал на колени и вдруг что-то почувствовал. Такое, отчего волосы зашевелились у меня на затылке. Одновременно с этим палач поднял голову Освальда, продемонстрировал ее толпе, и площадь огласили радостные возгласы. В следующий миг помост под ногами качнулся. Один раз, другой, и следом началось странное. Труп алхимика зашевелился. Оттолкнувшись ладонями от окровавленных досок, То, что было Освальдом, поднялось на ноги и развернулось к толпе. Стоящие неподалеку солдаты отшатнулись и перехватили оружие. Народ разом притих, и над площадью повисла напряженная тишина. В следующий миг помост задрожал, откуда-то снизу раздался отвратительный треск, брызнули из окон разбитые стекла. Стоящий на ногах труп исчез в ярчайшей оранжевой вспышке. На его месте появился огромный коричневый демон. Ростом никак не меньше шести локтей, с загнутыми, как у барана, рогами, грубой свалявшейся шерстью и узкими оранжевыми глазами. Одновременно с его появлением плечо рванула резкая боль, тело скрутило противное судорога, и я вдруг почувствовал свой эфир. Блокирующая печать исчезла, в голове прояснилось, страшно зачесалась обожженная грудь. В следующий миг во всем теле появилась знакомая легкость, как тогда, во время боя с бесовкой. Боль прошла, а все чувства обострились до максимума. При виде чудовища толпа на площади испуганно заорала. Солдаты попятились, грубо выругался стоящий неподалеку десятник. Окончательно материализовавшись, демон резко обернулся и ударил палача когтистой лапой в живот. С противным треском рвущейся материи когти твари пробили его насквозь. Чудовище громогласно расхохоталось и, подняв агонизирующего человека над головой, с легкостью разорвало пополам. Отшвырнув окровавленные обломки в разные стороны, демон вскинул свои перевитые мускулами лапы и, резко опустив, ударил по толпе конусом заклинания. Жуткая оранжевая волна прокатилась по площади, выламывая брусчатку и разрывая в клочья тела людей. Окрестности тут же огласили истошные крики раненых и умирающих. «Вот оно значит, что!» — ошарашенно думал я. Освальд не был никаким сумасшедшим. Понимая, что от смерти нам двоим не уйти, он пожертвовал собой, призвав это чудовище, и надеясь, что его господин сможет сбежать. «Да, старик, я попробую, но сначала...» Уничтожив вокруг себя заклинания. я скинул с ашафота одного из стоящих рядом охранников и, легко уйдя от второго удара, ударом кулака в челюсть опрокинул атакующего на доски вырвав из рук солдата копье, обернулся и швырнул его в племянника императора, вложив в этот бросок всю свою силу и ненависть. За себя и за казненного друга. По счетам нужно платить в первую очередь, и счастлив тот, у кого выдается такая возможность. Взгляды находящихся на балконе людей были прикованы к демону, и Снори не имел шансов. Облегченное армейское копье ударило его в основании горла, и, пробив тело насквозь, пригвоздила к стене. Кровь из разорванных жил брызнула на белые занавески, и плешивый поддох, не успев даже дернуться. Да, наверное, лучше было бы убить его, глядя в глаза, но крысы не заслуживают поединка. На эшафоте тем временем воцарился хаос. Влепив заклинанием по толпе, демон бросился на пятящихся солдат, широко расставив когтистые лапы. Десятника и еще двое охранников встретили его ударами копий, но их оружие не нанесло чудовищу какого-то видимого вреда. Все трое умерли за пару ударов сердца. Демон торжествующе взревел и, скинув на площадь изуродованный труп Десятника, посмотрел на храм, откуда на площадь выбежало десяток рыцарей. Не дожидаясь, пока тварь обернется и посмотрит в нашу сторону, я быстро огляделся, прикидывая, куда лучше бежать, и заметил белобрысого бандита, который, очевидно, еще не до конца пришел в себя после случившегося. В глазах парня надежда мешалась со страхом. Руки были по-прежнему стянуты за спиной. Видимо, он не сообразил еще, что удавка пропала, а ту веревку, на которой она держалась, можно легко порвать движением плеч. «Рви веревку, придурок!» — рявкнул на него я, увернувшись от удара копьем бросившегося на меня солдата. «Или собираешься тут подыхать?» К атаковавшему меня охраннику присоединился десятник, но численное преимущество им не помогло. Пропустив выпад вдоль корпуса, я левой рукой ухватился за древко и локтем правой ударил в лицо атакующему. Крутанувшись на месте, загнал остриёк копья в грудь десятнику. На третьего солдата со спины прыгнул беловолосый. Вырвав из трупа оружие, я уже собирался бежать по лестнице вниз, когда в спину демона ударил искрящийся белый шар. «Рыжеволосая красавица!» Очевидно, выйдя из шока, решила повоевать, атаковав тварь самым сильным заклинанием своего арсенала. Наверное, с таких, как она, и рисовали когда-то валькирий. В зеленых глазах молодой женщины плескались ненависть и решимость. Правая рука сжимала выхваченный из ножен меч. Вокруг левой клубились белые сполохи. Рот слегка приоткрыт. Волосы развиваются на ветру. Точно так же она выглядела и вчера, когда прибежала меня спасать. Опущенное заклинание заставило демона покачнуться. Взревев от боли, тварь повернулась к обидчице и огромным прыжком покрыла половину разделяющего их расстояние. Вместо того, чтобы бежать, Аста шагнула вперед, отводя меч для удара. Дура! заорал я и побежал к рыжей. Не переставая реветь, демон изготовился к прыжку, но следующее заклинание заставило его отшатнуться. Светящийся шар угодил твари в бедро. И это сбило ее атаку. Мгновенно придя в себя, демон бросился на асту, но в этот момент побежал я и ударом плеча сбросил женщину с шафота. С балконов и сзади что-то кричали: С площади доносились жуткие стоны, но мне сейчас было совсем не до них. Мгновенную дяку в урок и прокатившись по самому краю площадки, я вскочил на ноги и ударил копьем в бедро промахнувшейся твари. Без толку. «Шкура чудовища оказалась прочнее доспехов, и пробить ее у меня не получится». Уклонившись от следующей атаки, я отскочил назад, внимательно следя за противником, когда демон вскинул над головой лапы, время для меня словно замедлилось. «Ну вот и все», — мелькнула в голове отстраненная мысль. «Пережить казнь и так тупо подставиться. На таком расстоянии уйти от заклинания не получится». Я прекрасно понимал, что сейчас произойдет, но, как ни странно, страха совершенно не чувствовал. За спиной обреченно выругался светловолосый бандит, в лицо пахнуло жаром и серой. Но когда демон ударил по мне своим заклинанием, произошло невероятное. Бросив копье, я выставил перед собой руки и скрестив их на уровне лица крепко сжал кулаки. Оранжевая волна ударила в полупрозрачный голубой щит, и, обогнув его, снесла за моей спиной пару балконов. В следующий миг раздался оглушительный треск, эшафот под ногами качнулся и развалился, как карточный домик. Грохнувшись вместе с обломками вниз, я скатился по доске на брусчатку и, подхватив удачно упавшее копье, поискал глазами противника. э мужик, а ты вообще кто?» ошарашенно пробормотал выбравшийся из-под досок бандит. «Да без его знает!» Нервно хмыкнул я и сам немало удивленный таким оборотом. Договорить нам не дали. В десяти шагах впереди в стороны полетели обломки. Демон выбрался наружу и, спрыгнув с завала на землю, встретился со мной взглядами. «Синеглазый!» — гулко пророкотал он. «И как я сразу не догадался!» Он с видимым усилием свел перед грудью лапы, и в них из воздуха соткался огромный оранжевый меч крутанув оружие в пробном замахе, демон довольно расхохотался. И в этот миг ему в бок ударили два серебристых росчерка. Еще два зачарованных болта мелькнули и разбились о стену магистрата. Третий глубоко вошел твари в шею. Пятеро рыцарей из подбежавшего десятка тут же принялись перезаряжать самострелы. Вторая пятерка упала на колено и прицелилась. Впрочем, стрелять им больше не пришлось. Раненый демон обиженно взревел и исчез оставив после себя облако оранжевого тумана одновременно с этим я понял что умираю из тела исчезли и сила и легкость грудь рванула резкая боль перед глазами поплыли оранжевые круги с усилием втянув в легкие воздух я попытался опереться на копье но не устоял и как мешок завалился на камни э мужик что с тобой откуда-то издали донесся удивленный голос бандита Спустя мгновение перед глазами появилось его встревоженное лицо. «Ты же даже не ранен!» – рявкнул он и встряхнул меня за рубаху. «Мы же вместе собрались валить!» Парень затравленно огляделся по сторонам и радостно выругался, заметив подбежавшего откуда-то урха. «Хватай его, Грон!» – кивнув на меня, проорал он гиганту и, махнув рукой в сторону рыцаря, добавил. «Давай быстро, бери и уходим, а то эти кастрюли скоро очухаются!» Площадь крутанулась перед глазами. Урх закинул меня на плечо и побежал куда-то вдоль стены магистрата. Последним, что я увидел, было серьезное лицо матери. Она смотрела на меня с нежностью и надеждой, как тогда, в далеком детстве, в день нашего с ней расставания. Найди колокол, Ронни, негромко прозвучало у меня в голове. Найди, я все еще тебя жду. Да, мама, прошептал ей в ответ я и мое сознание погрузилось во тьму. Конец первой книги. Февраль 2021 год. Москва. Текст читал Олег Кейнс.